Тульский. Март 1978 года. Ленинград, Васильевский остров. Варшава стоял, прижавшись спиной к стене дома на углу 12-й линии и Среднего проспекта, и дожигал последние затяжки окурок. Пять лет последней отсидки мало что изменили в его внешности и повадках. Стороннему наблюдателю могло показаться, что не старый сухощавый мужчина – Просто праздно щурится на слабое еще мартовское солнышко. А вор, между тем, лихорадочно просчитывал варианты помощи бывшему сокамернику. Сокамерника прозывали кое-как. И его только что с взяли опера на кошельке. Возможность помощи стремилась к нулю. Откуда-то слева под локоть в варшаве вывернулся Артур и, ожидая от вора хотя бы легкой тревоги, выдохнул. Тепло. Из носа потекло прокомментировал внешне спокойно ситуацию Варшава. Ловить было нечего. Артур повел взглядом. Зажатый операми кое-как уводил себя из весны, отчаянно сохраняя достоинство. Вариант был один — рвануться и попробовать на характере передышать сотрудников в проходниках. Но тут из рыбного магазина выскочил третий опер, довольно улыбаясь, а четвертый уверенно вел под локоть женщину, которая растерянно и громко объясняла неизвестно кому, что она пережила и перечувствовала за последние 10 минут. Оперативник, в котором Варшава с тоской узнал Витю Андреева, потерпевшую, разумеется, не слушал, но поддакивал настойчиво вел под руку в нужном направлении. Взгляд кое-как пометался и начал гаснуть. Видно было, что заняли его мысли приземленные, как коврику двери. Сколько денег в кармане, дадут ли позвонить до КПЗ, как скоро кореши передадут сидр в изолятор. Дорога привычная, но все равно тоскливая, и солнышко не в настроении. Несколько секунд поджавшийся Артур напряженно смотрел на происходящее, наконец спросил, как выдохнул. Отобьем себе ребра. По-товарищески сокрушенно вздохнул Варшава. Безнадежная решимость Артура его обрадовала, но она была тем малым, хорошим, что всегда есть в большом плохом. Артур несогласно мотнул головой. «Не бывает так! Ну, чтоб ничего!» Варшава хмыкнул и посоветовал без злости, а лишь с ироничной умудренностью взрослого. «Вот проен ты и распишешь к майским в школьном сочинении. Как бороться и искать, как найти и не сдаваться». Артур промолчал. Внутри него нарастала куражливая дрожь. Так копится энергия для поступка. Варшава чувствовал изменяющуюся энергетику, но молчал. Из ниоткуда вдруг возник и стал протискиваться специально между ними балагур и драчун Гоша. «И шо вы между мною вертитесь?» Специально по-одесски весело поприветствовал он знакомых. «Гого, пару слов». Жесткой интонацией Артур мгновенно погасил игривый настрой приятеля. Георгий посерьезнел. «Где что не так, где маленьких обидели?» Тульский мотнул головой. «Огрызнуться и пару зубов выплюнуть. Есть настроение?» «Александровские, что ли, опять напутали?» Догадался Гоша. Артур быстро развернул его за плечи в нужном направлении и зашептал торопливо. «Сфокусируй. Кое-как с ментами въехал. без Безрукопаштый обгоняем. Ты не мой делаешь как я. Тереть некогда». Гога кивнул, не думая ну тульски будем тонуть без тебя не захлебнусь поперла и вдвоем они с места рванули через проходные до оставшегося на углу вора долетели обрывки выдохнутых на бегу фраз если тонуть гаврюша то лучшая позиция рыбья за группу больше дают не учу моченого не тявкой варшаво задумчиво посмотрел им вслед вздохнул и побрел на пятую линию к знакомому банщику в прошлом имевшему прозвище исаул Из-за кавалерийской осанки и постоянно снисходительного тона. Жизненный опыт показывал в Варшаве, что в лучшем случае он увидит ребят к вечеру, в сине сбитых. — Ничего, — сказал вслух вор, давя в себе переживания. — Мусора в грунт втопчут, но ведь не покалечит Между тем Артур и Гоша, промчавшись по лабиринту проходных дворов, на Васильевском надо родиться, чтобы не блуждать в проходниках осторожно выглянули из-под воротни метрах в пятидесяти перед оперативниками. Артур чуть шатнулся назад засмятую постоянными пинками молодежи водосточную трубу и выровнял дыхание. — Все, Гог, не дыши! Чинно и благородно они вдвоем не спеша вырулили на улицу. Кое-как, уже приняв свершившийся за факт, не особо сопротивлялся, но куражился вовсю, смущая и сбивая с понтолыку интеллигентски рефлексирующую потерпевшую. — Дамочка, обратите внимание, получается-то как? Кошель якобы я взял, а топорщится он почему-то в левом кармане гражданина начальника. ведь Андреев действительно подобрал скинутый кошелек за сидением в трамвае и сунул себе в брючный карман. И тот купеческой мошной обвис чуть выше колена. Если бы кое-как резанул сумку рыночной торговки, она бы нашлась, как ответить. Но сейчас Андреев придерживал за локоток особо воспитанную и думающую. Работать с такими потерпевшими было и проще, и сложнее. Нравственность — она штука тонкая. — и Игорек, угомонись! По слогам выговаривал Витя Андреев, но кое-как угомониться не желал. — Не надо! Я, может, желаю гимн Родины! Граждане! Тычок под ребра заставил его поперхнуться. Оперативник Жаринов без злости с одним лишь только мудрым проведением негромко предупредил камере с махрой остро, не скули потом!» Кое-как не внял и снова заблажил. «Гражданчик, нет, вы заметьте, как придем, вы писать, чего не видели, а деньги ваши выкрашат из меня!» «Я вижу университет! Ах ты!» Кое-как согнула от боли в вывернутом указательном пальце. Жаринов укоризненно покачал головой. Потерпевшая между тем смущенно думала о том, что кошелек действительно украл вот этот вот мазурик, хотя она и впрямь ничего не видела. Запомнила лишь давку и потом рубашку сотрудника, выскочившую из брюк, когда тот ползал между сиденьями и искал кошелек. Потерпевшей было неловко, все эти люди вокруг, и опера, и карманник, были явно беднее и неустроеннее ее. Она бы с удовольствием отодвинулась ото всей этой ситуации в сторону, но как оскорбить защитников? Из-за нее ведь старались. Артур и Гоша, скраив лица начинающих пионер вожатых вплотную приблизились к живописной группе. — Ага! Доблатовался! — обрадованно воскликнул Артур, и, поняв, что употребил не очень комсомольское выражение, тут же повернулся к Гоше. — Михаил, я же тебе говорил, варюга а ты просто тряхнул, а кошелек сам вывалился! Гоша неопределенно кивнул. — Ну вот, Игорек! — мгновенно среагировал Андрей, вторжествуя от удачи. Случайные свидетели наклевываются. Вор, узнав ребят, весь подобрался, готовясь к свалке. «Ребята, вы понятыми поприсутствуете? Тут рядом?» — спросил Жаринов. «Обязательно!» — кивнул Артур и вцепился в локоть кое-как. «И довести поможем! А то как людей грабить, так артиста как здравствуй, моя милая, так растерялся!» Карманник скосил глаза, ожидая сигнала, но Артур... Несколько раз успокаивающе, незаметно сумбурной азбукой морза прожал ему локоть. Ничего не понимая, кое-как молча поблелся дальше. Гоша, чувствовавший себя полным дебилом, жизнерадостно улыбался всем подряд. До дежурной части добрались без приключений. Переступая знакомый порог, кое-как поднял голову и процедил в пространство. «Терпела хуже мента!» Потерпевшая, на которую вроде бы уже перестали обращать внимание, вздрогнула и нервно сжалась. Услышанную фразу она поняла не до конца, но ей стало неприятно и тревожно. Пахнула вдруг чуждой и недоброй верой, совсем незнакомым ей злым миром. «О, привели касатика!» Привычным приветствием, без особого злорадства, встретил всю компанию дежурный. Жаринов вместо ответа попросил его вызвать следователя. В коридоре отдела уголовного розыска группа развалилась. Андреев, отечески обнимая потерпевшую, повлек ее в отдельный кабинет для написания заявления. Жаринов завел понятых Артура и Гошу и напряженного от непонимания ситуации кое-как в свои хоромы. Когда все расположились, Жаринов, насвистывая веселый мотивчик, шлепнул кошелек, который забрал у Андреева на стол и начал, практически не думая, составлять акт изъятия. Гоша назвался Михаилом Ивановым, Артур — Валерием Карповым. «Ну — но что? — жаренов поднял голову от листа и переспросил на всякий случай. Гражданин Перевозников пояснил, что кошелек сотрудники милиции подбросили ему при задержании, от подписи отказался, кое-как важно кивнул. Когда понятые расписались в акте, жаренов разулыбался, потер руки и поинтересовался у карманника. — Все правильно? Чего притих-то? «Контора! Руль дадут, а два запишут!» — пожал плечами кое-как. «Полностью разделяю». Ханжеский закивал головой Жаринов, поднялся из-за стола и приглашающе повел рукой. «Маэстро, пожалуйте в Пердельникс». Выводя кое-как в коридор, опер обернулся к понятым. «Ребят, подождите немного, я быстро». «О чем речь?» — великодушно согласился Артур. Гоша изо всех сил сдерживался, чтобы не заржать. Ведя задержанного по коридору, Женя Жаринов по-доброму подколол его. — Ну что, запахло кедровой делянкой? — Да уж зашлете, — процедил жулик. — Где летом холодно в пальто? — Обиделся, — хмыкнул Женя. — Так не я лес сажал. — А я пилять его не собираюсь. Гордов вскинул подбородок кое-как, словно князь, ведомый на расстрел большевиками. Через короткую паузу из Жариновского кабинета осторожно вышли понятые. артуру уносил на груди кошелек. Гоша, акт изъятия. Отведя кое-как в аквариум, жаренов в самом добром расположении духа вернулся. Кабинет был пуст. «Ага», — сказал Женя и, перестав насвистывать, заглянул в кабинет к Андрееву. Тот что-то горячо говорил потерпевший. К компанию дополнял их третий напарник, Арцебашев вольготно разлегшийся на убитом диване. Предварительно он, правда, и спросил у дамы разрешения. Некоторое время Арцебашев даже стеснялся закидывать ноги в ботинках на спинку, но быстро освоился. — А куда он поняты в деле? Арцебашев открыл правый глаз. — Так дежурный следак вроде приехал. Женя кивнул и тихонько прикрыл дверь. Постояв в коридоре и потерв виски ладонями, он начал дергать дверные ручки всех кабинетов подряд. На последней двери Жаринов психанул и в свою комнату влетел уже злой как черт. С досады Женя подсек рукой бумаги на столе, привыкшие, а устало слетели на пол. Жаринов сел за стол и закурил. Тут же встал, начал собирать листы. В кабинет постучали. С последней дикой надеждой Женя метнулся к двери. На пороге стоял опер из квартирного отдела. Надежда выпала из рук вместе с бумагами, разлетевшимися теперь уже по коридору. Квартирный опер, с ходу прочувствовав настроение, стал помогать, больше комкая, чем собирая листы. Что, опять не слава богу. Женя сглотнул с усилием ком в горле. Через мою проходную только что вынесли семиметровую трубу. Опер, не удивляясь, в уголовном розыске вообще редко удивляются, посетовал. Тогда гони за вазелином. Пару бумаг им помог поднять с пола какой-то незнакомый дядька, видимо, кем-то вызванный в ОУР жаренов забирая у него листы, строго сощурился. — Так, совсекретно, ознакомился? — Так ведь я же... — Случайно? — сконфузился посетитель. — Случайно. — Случайно срок с пола поднимают. Это же... это же перед прочтением съесть. их ты, бедолага! Загубил жизнь. Посетитель дико глянул на оперов и метнулся куда-то по коридору. Жариного немного полегчало. Выждав еще на всякий случай минут 15, Женя зашел в кабинет напарников. Андреев и Арцебашев пили пиво. потерпевшие тоже предлагали, но она деликатно отказывалась, с натянутой улыбкой, слушая бред о безопасности личного имущества, излагаемый Арцебашевым. Женщина пыталась выбрать момент, чтобы сказать «Исвините, я могу выйти», но все никак не могла решиться. Выручил ее Жаринов. «Вера Андреевна...» — Вы будете смеяться, но понятые сбежали. — С вашим же кошельком. Андреев поперхнулся пивом, Арцебашев загоготал, но тут же заткнулся. — Как же так случилось? — спросила потерпевшая, скорее желая как-то заполнить нехорошую паузу, чем услышать ответ. — Ну так, магнитная буря, карамультук называется. Можете жаловаться. Вера Андреевна встала и неуверенно пошла к двери. Ее никто не останавливал. «Я не собираюсь. Я все видела. Зачем вы так?» «Я пойду?» «До свидания». «В голову не берите, Вера Андреевна. Бывает». Андреев поскреб в затылке и крякнул. «Так, всем постам отбой. Жень, веди сюда кое-как, поваркуем». До карманника случившееся дошло не сразу, но когда все-таки дошло, то он гордо парировал обращенный к нему длинный текст Жаринова одной единственной, но емкой фразой. «Делов не знаю» после чего замкнулся с видом оскорбленной добродетели. Крыть было нечем, и жаренов пошел провожать кое-как на улицу. Волю. Вдохнув свежий воздух свободы, жулик посмотрел на хмурое лицо опера и с суровым пониманием, что наши козыри, произнес. — Евген, я мазурик отошедший. Может, хватит мучить друг друга? — Вот как солдат. Тут кое-как хрюкнул. — Солдата прошу. Мы же с тобой с одного года в системе мвд итак это он душевно сказал что жаренов не выдержал и рассмеялся подобрев лицом ладно чапай от греха кое как светский наклонил голову вотка кончится заходите в бочонок мы наверняка там праздновать будем опер хмыкнул еще скажи что нальешь карманник пожал плечами Вот церемонии — У меня монеты кончатся, ты угостишь. — Ага, девок снимем, в кабинет ко мне поведем. — А что, у тебя вагон для некурящих? — Нет, я представил картину масла. Мы, вы, тетки, вино, колбаса и внезапная проверка из главка. Кое-как покрутил носом и прищурился. — И что? Во-первых, временно ты будешь очень известен. Во-вторых, обо мне слух до чистопольской крытки дойдет. «В-третьих, через пару лет где-нибудь в пермских лесах я на поселке, а ты пропорюгай при женской бане. Смешно будет?» «Обхохочешься», — кивнул жаренов «Убедил. Обормотом этим передавай...» «А ладно, ничего не говори. Свидимся». «Бывай». В отдел Женя вернулся почему-то с неплохим настроением. К нему тут же заглянул, уже знавший ситуацию, замнач Уура. «Ну, выкладывай». «Ну, не прокатило». Жаринов вздохнул и развел руками. «Причем здесь...» «Не прокатило!» Начальство с трудом давило в себе смех. Женя рванул рубаху на груди. но «Ну, не было презервативов, когда мои родители познакомились!» «Понесло!» Начальник махнул рукой и забыл об инциденте. Оперов своих он понимал и любил. Из письма Веры Андреевны Яковлевой подруги. «Без истории я не могу прожить и недели. Недавно в трамвае у меня вытащили кошелек. Жулика схватили почти сразу. Долго рассказывать интересные и грустные впечатления. Но двое молодцов из их шайки вызвались понятыми и из кабинета милиции унесли и мой кошелек и какие-то протоколы. Карманника, думаю, отпустили. Я уже дома почувствовала. А ведь лихой сюжет. «Ирина, ты накинешься, что я поэтизирую, ничего не вижу вокруг». Но они мне все безумно понравились. И еще, если большинство ворует по чуть-чуть, прикидываясь честными, то лишь единицы сделались настоящими ворами. Но в том-то вся и штука, что настоящие в данном случае синоним честный. Ира, ведь он морально чище, чем работяга, чем партийный функционер, который тоже тащит, но при этом делают вид, что строит социализм. А в бочонке вечером действительно отмечали. Гоша и Артур смотрели семенинниками Кое-как по пятому разу рассказывал о своих переживаниях. Пиво лилось рекой, водка ручейками. Варшава сидел рядом с Артуром и, казалось, думал о чем-то своем, улыбаясь впопад Когда Гоган начал изображать всю историю в лицах, Варшава положил ладонь Тульскому на затылок и заглянул в глаза. «А ты вырос...» Вор хотел добавить еще какое-то слово, но в последний момент поперхнулся. Токарев. Май 1978 года. Ленинград, Васильевский остров. Артем откровенно маялся за партой, не слушая учительницу, проводившую урок-консультацию перед экзаменом за восьмой класс по алгебре и геометрии. С алгеброй у Артема было, в общем-то, все в порядке. На крайний случай он надеялся на помощь сидевшей перед ним Ане, круглой отличницы Так что экзамена Токарев не боялся. На доску не смотрела а поглядывала из окна на бульвар. Там деревья уже шелестели призывно молодой листвой. Артем решал про себя более сложную задачу, чем алгебраическую. Пригласите Аню после занятий в кино или, так, погулять. Финансовое состояние голосовало за «просто погулять». Но «просто погулять» уже было. И к тому же в темноте кинозала как-то проще перейти к более активным действиям. Вдруг Артем насторожился, почувствовав смутное беспокойство. Сфокусировав взгляд, понял, что зацепило его внимание. У скамейки на бульваре напротив школы сконцентрировались трое явно блатных. Постоянно крутясь у отца на работе, Токарев-младший уже научился по внешнему виду выделять эту категорию граждан почти безошибочно. Подперев для удобства щеку рукой, Артем стал с интересом смотреть за троицей, словно по телевизору фильм хороший начали показывать. Разговор ему, разумеется, не был слышен. Между тем разговор происходил достаточно любопытный. На скамейке сидел квартирный вор по прозвищу Присяга, а к нему подошли налетчики Жора Тура и Тельняшка, широко известные в узких кругах. Присяга, кивнув подошедшим, неторопливо, с достоинством, первым протянул руку. Жора, однако, свою не подал, лишь по-фюрерски вскинул вверх правую ладонь. Тельняшка же, чтобы избежать рукопожатия, начал рыться в карманах брюк, якобы ища спички, а потом обернулся к проходившей мимо пожилой женщине. «Бабусь, в твоих кутулях спичек нет?» Женщина, не отвечая, ускорила шаг. Присяга дернул бровями, медленно убрал так и не пожатую руку в карман, передвинулся на край скамейки. Расслабленность мгновенно ушла из его позы. Жора присел рядом с ним, уперев локти в колени и чуть косясь на руки соседа. Тельняшка опустился напротив них на корточки, по-арестански. Какое-то время молчали. Потом Жора закурил и выдохнул вместе с дымом. Макай химический карандаш в баренцевом море, Аврору мне отписал за рыжье. Интересуемся? сам отдашь а ли куда?» Присяга стала еще более напряженным, но головой покачал легко. «Жора, ты человек уважаемый, но пока это одни слова, козыри». Тельняшка, медленно и тягуче сплюнув себе под ноги, с нехорошей улыбочкой поинтересовался. За кого себя держишь, если маляву-каторжанина под сомнение берешь?» Присяга вопрос значительно более молодого по возрасту тельняшки демонстративно проигнорировал и, скривив рот, бросил второму. «Ну так передай повестку». Жора Турок кивнул и ехидно согласился. «Это я мигом, всегда ж со мной». Присяга поднял плечи. Через пару дней твое предложение качнем, при всех. Жора несогласно цыкнул зубом и встал. — В городе отсвечивать не хотелось бы. — Что так? — усмехнулся присяга. — Погода душная. — Потею, — еле сдерживая себя, кивнул Жора Тура. Наблюдавший эту сцену из окна класса, Артем пробуждающимся инстинктом охотничьего щенка, почувствовал, как изменилась и загустела энергетика вокруг скамейки на бульваре. Волнами пошедший в кровь адреналин окончательно погасил все звуки в классе. Да и самого бульвара уже, как бы не было, была только скамейка на бульваре и трое сжавшихся, как пружины блатных. Сильняшка, между тем, выдвинул еще один аргумент. — Вчерась! На съемной хате и с шухером нарисовались. Мои соболезнования, ответил в пространство присяга. Но без общего мнения ничего не вернул. Пару дней. Тельняшка опустил голову, снова сплюнул себе под ноги и сказал в землю. Крыса хуже опущенного. Присяга чуть вздрогнул, но сжал зубы и встал со скамейки медленно и спокойно, не вынимая, правда, правой руки из кармана. По его ощерившемуся лицу было видно, что произнесенные слова он запомнит. Артем Токарев, не отрывая взгляда от скамейки на бульваре, как лунатик, начал выбираться из-за парты. Удивленно оглянулась, что-то писавшее на доске учительница. Присяга процедил, почти не разжимая зубов. «Каждый волен поступать, как посчитает нужным. А язык-то зря заморал. Не бережешь себе Совсем». На тельняшку он по-прежнему не смотрел. Тот, не поднимаясь с корточек, прошипел. — А не опасаешься? — Попробуй, если получится. В этот момент Жора Туров вдруг улыбнулся и примеряюще махнул рукой. — Ладно, ладно, будь по-твоему. И протянул первый присяге руку, словно решив все-таки хоть попрощаться по-человечески. Не ожидавший такого быстрого изменения в его настроении, присяга вынул из кармана руку. Жора крепко стиснул ее. «Может, твоя правда?» Быстро сориентировавшийся тельняшка, по-прежнему не вставая с корточек, начал пальцами смахивать пыль с ботинок присяги. «Ну извини, все ж на нервах!» Присяга брезгливо опустил взгляд на его затылок, не понимая еще, что уже попался в ловушку. Через мгновение тельняшка резко качнулся вперед и с глухим внутренним подвывом крепко охватил руками колени вора, одновременно кусая его за бедро. Присяга зашипел и левой рукой ухватил его за волосы, отчаянно пытаясь выдернуть правую руку из жореной клешни. Ему не хватило доли секунды. Жора выхватил что-то из пиджака и, пряча удар, прильнул всем телом к недавнему собеседнику. Присяга дернувшись, успел обнять Жору за плечи, и они вместе осели на скамейку. Еще через секунду Жора и Тельняшка, не сговариваясь, молча побежали в разные стороны. Насучившего ногами вора они ни разу даже не оглянулись. Токарев с грохотом распахнул окно и, пользуясь тем, что класс располагался на первом этаже, выпрыгнул на улицу. Инстинктивно Артем выбрал из двух более щуплого тельняшку и побежал за ним, видя только спину убегавшего. Молодой налетчик погони не видел, но, ощутив опасность лопатками, шмыгнул в подворотню. Артем перед тем, как броситься туда же, остановился и выровнял дыхание. Быстро огляделся, рядом никого не было, но он словно услышал сказанное когда-то отцом слова «Запомни, сын, осмотрительность и осторожность, эпалеты храбрости». Артем схватил с земли большой грязный кирпич и тут же отбросил его в сторону, вытирая руки. Во двор токарев зашел медленной походкой гуляющего Двор был пуст. Озираясь, Артем заметил в окне первого этажа пожилую женщину, напряженно смотревшую на него. Знаком быстро показал ей, мол, звоните, звоните скорее. Женщина кокетливо кивнула и поспешила вглубь комнаты к телефону. Старушку звали Кристиной Сельмовной Леймата. Она была дочерью финна и армянина. Доживая свой век, она постоянно от скуки звонила дежурному отделению милиции. Там все знали, как местную достопримечательность и особо бдительную гражданку. Дозвонилась она на удивление быстро и, понизив голос, поинтересовалась в трубку. «Товарищ Воксов?» На другом конце провода дежурный устало вздохнул и ответил. — Нет, Кристина Сельмовна, это товарищ Воксов, а Вокс — это река, которую мой папа отобрал в тридцать девятом вашего папы. — Сейчас вам не тридцатые, поприжали ГПУшников-то, — заверещала в трубку гражданка Леймата. Дежурный вздохнул еще более обреченно. — Кристина Сельмовна, нам сюда иногда и другие граждане звонят давайте побыстрее, что опять у вас стряслось? Старушка от возмущения аж притопнула ножкой в войлочном тапке. «А вы меня не понукайте! Я блокадница, ветеран! У нас, слава богу, советская власть!» На том конце раздалось хрюканье, одновременно напоминавшее и смех, и плач, но дежурный быстро взял себя в руки. «Я сейчас «Интернационал» спою». «Что случилось?» Кристина Сельмовна шмыгнула носом и через секундную паузу призналась. «Я забыла». «Ты, Воксов, меня специально запутал!» Дежурный с тихим воем положил трубку. Между тем Артем, не зная о развертывавшейся за окном драме, вышел на середину двора, расставил широко ноги и свистнул, задрав голову. Никто не отреагировал. Выждав немного, Токарев заорал, кося глазом по парадным. «Эй, Наташка! Горю!» Дверь парадной напротив медленно со скрипом открылась, и оттуда вышел тельняшка. Губы его были испачканы свежей кровью, потому как, присягив в бедро, он вогнал свои клыки достаточно глубоко. Токарев как-то интуитивно понял, чья это кровь, хотя сам процесс кусания почти не видел. И от этого понимания ему стало знобка. Страх начал парализовывать волю, и мальчишке понадобились почти физические усилия, чтобы порвать паутину ужаса и придать лицу глуповато-добродушное выражение. — во обрадовался Артем, двигаясь ему навстречу. — Дал бы пня сестре, а то она... — обознался гимназист, — хмыкнул налетчик. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Тельняшка начал что-то понимать и, увидев спортивную фигуру Токарева, быстро сунул руку в карман. На расстоянии удара блатарь резко швырнул школьнику в лицо горсть грязи и песка. Артем опоздал зажмуриться и ударил левой вслепую. Ему повезло, он удачно попал в челюсть. Отскочив и протерев глаза, проморгавшись, Токарев увидел, что тельняшка сидит на асфальте, переживая нокдаун. Быстро оценив обстановку, Артем понял, что через несколько секунд противник придет в себя. «Ах ты! Глаз высосу!» Сильняшка начал привставать, упираясь в асфальт ладонями, но левый апперкот и правый боковой лишили его сознания окончательно. Налетчик упал, сильно ударившись затылком об асфальт, и замер. Кристина Сельмовна, пронаблюдав этот бой из окна, снова бросилась к телефону. На этот раз она решила звонить не дежурному, а по 02. Милиция, служба 02. «Во дворе дома номер 68 по 15 линии бандиты убивают и раздевают людей прямо сейчас. Обратите внимание, часы показывают 11.45. Не таежная ночь. А дежурный 16-го отделения милиции Воксов категорически отказывается регистрировать и пугать сталинскими репрессиями». Через несколько минут дежурному 16-го отделения Воксову позвонил дежурный РУВД. «Воксов, что, не можете задницу приподнять? Слетайте в 68-й дом к 15-й, заявка пришла через 02, на контроле. Все!» Воксов обреченно вздохнул, повесил трубку и, закусив губу, сказал помощнику. «Отправь наряд во двор к Лиемоте!» Помощник пожал плечами и начал вызывать наряд по рации. «Ладога-4!» — Ладога-4, ответь, у нас заявочка. Телефон зазвонил снова. Воксов посмотрел на него затравленно и гаркнул. — Герой Советского Союза! — снял трубку и договорил. — Старший лейтенант Воксов, дежурный 16-го отделения. — Ну что Воксов? — спросила Кристина Сельмовна. — Начальство шею намылило? — Понижен звание и отстранен, — признался дежурный. — Отлично, процесс... «Процесс движения за укрепление сотрудничества с заявителями! Не хамите! Вы скоро прибудете!» «Через 14 секунд! Впереди следует пожарная машина!» С удовлетворением услышав короткие гудки, Воксов, не кладя трубку на аппарат, обернулся к участковому, проводящему с каким-то ханыгой воспитательно-профилактическую беседу. «Серега, у твоей жены первый муж КГБ работает. Спросил бы у него, может, есть какое-нибудь антифинское подполье в Питере?» «Я примкнул». Вносы бы платил регулярно. Адресочек интересный мог бы им черкануть. Участковый не понял, в чем дело, и, встряхивая гопника за воротник, буркнул. Какой в жопу КГБ! Ты урод! Долго еще безобразить от своей коммуналки будешь? Долго будешь двери ломать? Сгнаю Сибири!» Ханыга заверещал. «Сергей Сергеевич, не хотел. Случайно ручка от двери отворилась. Знаете, как у нас все делают? Наверное, в конце месяца план гнали. Я завтра же...» «В Лупалово уеду, шабаш! Ну и к дьяволу!» Услышав слово «Лупалово», Воксов озверел и, выскочив из-за стола, схватил коммунального скандалиста за грудки. «Серег, да он же фин «С какого перепугу!» — удивился участковый, но Воксова было уже не остановить. Запихивая гопника в аквариум, он довольно сопело приговаривал. «Не фин так карел Я тебе покажу, Лупалово!» Главному инспектору МВД России генерал-майору Урченко В.Н. Рапорт. Докладываю, что заявление гражданки Леемата К.С., исходящий номер М312-5 от 15.07.02, проживающей по адресу город Санкт-Петербург, 15-я линия, дом 68, квартира 87, дом 87, По фактам преследования ее со стороны банда сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, направленная на ваше имя, рассмотрено Лиемата КС зарегистрирована по вышеуказанному адресу в отдельной однокомнатной квартире. Ранее она неоднократно обращалась во все возможные инстанции с жалобами, носящими бредовый характер, на то, что организована охота как за ней, так и за ее квартирой. В мае 2002 года в Василеостровском РУВД было рассмотрено очередное ее заявление, адресованное начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с бандитским разгулом работников МВД и посягательствами на ее квартиру. Были тщательно изучены аналогичные, ранее поступившие ее заявления на имя министра МВД РФ, входящий номер М87 от 11.02.02 года. На имя губернатора Санкт-Петербурга, входящий номер М-200 от 01.04.02. В ПВС ГУВД спбло входящий М-86 от 11.02.02 года. В 16 отдел милиции, входящий номер 398 от 2001 года, входящий номер 405 от 2001 года. В ходе проводимых проверок указанные факты не нашли своего объективного подтверждения. Могу дополнить, что я лично знаю гражданку Леймата с 1977 года как склочницу и интриганку. В связи с чем, 15.05.2002 года было проведено заседание Постоянно действующей комиссии УВД Василиостровского района Санкт-Петербурга по работе с письмами и заявлениями граждан, где было принято решение в соответствии с пунктом 3.34 приказами МВД РФ номер 90 2000 года Считать дальнейшую переписку с Леемата КС нецелесообразной. Первый заместитель начальника ГУВД, начальник КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генерал-майор милиции А.А. Воксов.